А чуть что в глаза тычут. Посмотри на Бостона, Уркунчиева. Вот передовик, вот образец. Так бы и дал в морду этому передовику Куркулю. А Бостону везет. К нему и люди идут лучшие. И не уходят от него. Работают как одна семья. Базарбай, да и многие другие чебаны давно уже плюнули на свои заглохшие движки. Живут по старинке, при керосиновых лампах, до ручных фонарях, а у Бастона электрогенераторный агрегат Ми-1157, прям как часы за кошары стучит, так что слышно далеко вокруг, и свет от него далеко видно. Тем и волков отпугнули. Давеч как гнались, вот-вот настигнут, а как завидели свет, да заслышали стук движка,